Глава 6. Воскресенье, Димыч заявил. Я снимаю отдельное жилье. Сейчас у всех нас зарплаты такие, что вы сможете и без меня прожить. А я без вас уже давно бы прожил. "С чего вдруг?" опешил Рита. Надоело мне с двумя бабами тусить. Да и ненормально это. "Что тут теперь-то ненормального?" Рита задела Вы меня когда к себе зазывали, сразу должны были понимать, что это ненормально. Димыч, ты не должен напрягаться. Если я лишняя, то мне и уходить. На нашей дружбе это не отразится. Что ненормального? Он расхохотался. Я хочу жить с двумя красивыми девушками, это факт. Но чтобы одна не была моей родной сестрой, а вторая тобой. Рита не нашлась, что ответить. Но Иринка схватила брата за локоть и утащила в свою комнату. Наверное, пыталась переубедить. Однако вышли они оттуда уже минут через пять, и оба абсолютно спокойные. И Иринка ровным голосом огласила вердикт. Брату в самом деле пора выселяться от нас Ритуль. Может, обзаведется уже личной жизнью? Давно пора. Режем пуповину». Ну, режем». вынуждена была принять их решение Рита. И все таки было странно наблюдать, с каким упоением Димыч просматривает объявление об аренде и звонит агентам. Хотя очень скоро поняла, что все верно. Молодому парню действительно надо иметь отдельное жилье. Да и Рита с Иринкой в одних хоромах остаются только до тех пор, пока у одной из них не появится личная жизнь. И потому села с ним рядом, чтобы помогать в поисках. Неплохую однокомнатную хрущевку они нашли уже к вечеру. На нее же Иринка раскинула кубики и удовлетворилась результатом, а на завтрашний вечер запланировали переезд. Хоть и было немного грустно, но жизнь меняется, а у человека только два выбора: меняться вместе с ней или постоянно отставать, цепляясь за привычное. В понедельник Матвей Владимирович пребывал в отличном настроении и к радости Риты не возвращался к пятничным своим успехам. Ей всегда становилось не по себе, когда к любой случайности приплетали ее скромную персону. Получив факс, она вошла в кабинет директора. Бигбосс, увидев листок в ее руках, почему-то нахмурился. "Это накладная из консервного", объяснила Рита. "Они все же выслали фуры". "Как выслали?" Матвей Владимирович резко встал. "Вы ведь им звонили?" "Конечно." А сейчас они перезвонили и говорят, что полчаса назад отправили груз и факс следом. Говорят, что у них места нет, три дня ждать. Он вышел из-за стола, сначала нервно шагнул к окну, а потом направился к ней. Да как закричит? Места у них нет? А у меня склады резиновые что ли? Рита отступила и прикрылась распечатанным факсом как щитом. Зачем вы на меня то кричите? Потому что вы все равно уже в курсе, что я иногда кричу, а мне очень нужно покричать. Рита, уловив его неозвученную просьбу выплеснуть эмоции, сразу расслабилась и улыбнулась. Тогда без проблем, отрывайтесь, если надо. Они там консервов своих переели до разжижения мозга. Она теперь подхватывала за боссом, чтобы он чувствовал ее полную сопричастность. Вот ведь гады какие. Хотя бы сначала согласовали, а потом уже машины отправляли. Точно. Матвей Владимирович только входил в раж. Кретины недоделанные. А если я их фуры до пятницы принимать откажусь, они об этом не подумали? Посмотрим потом, кто кого перебодает. Рита по инерции тоже принялась орать. Да! И пусть они договор разрывают. Без них обойдемся. Кстати, а обойдёмся? Нет, конечно. Тем же тоном кричал Матвей Владимирович: "Как мы без них обойдемся? Если новый договор заключать, то у меня вся консервка на две недели минимум провиснет. Тогда фуры надо принимать? Надо? «Они поэтому и выкоблучиваются сволочи. А нам-то что делать? Звонить оптовикам, может, сдадут помещение ненадолго". Тогда я побежала звонить. "А почему вы до сих пор здесь стоите? Звоните скорее!" Рита развернулась и направилась к двери, едва сдерживая смех. Но через пару шагов остановилась и вновь посмотрела на начальника. Сказала уже намного спокойнее, но с нескрываемым торжеством. Видите? Я не приношу удачу. Ведь в этой ситуации присутствовала Признайте уже, что предыдущее было совпадением. Матвей Владимирович замер, подумал. и ответил тоже тише. А может, все дело в том, что вы сами с ними разговаривали и факс получали. А удачу вы приносите только другим людям. Подождите, Маргарита, я сам оптовикам по поводу склада позвоню. Только рядом стойте. Таких выводов она предсказать не могла. Совсем уже спятил с этой удачей. Она изогнула бровь и выдавилась с ядом. Правильно. Вот никаких сомнений в вашей теории. Я заодно предлагаю, чтобы вы все мои обязанности сами выполняли, как бы чего ни вышло. Установим мне тут шезлонг, она махнула рукой в сторону кожаного дивана, пальму и рабов с сапохалами. Только зарплату мне выдавать не забывайте. Иронизируйте, иронизируйте. Не растерялся Биг Босс. Но только благодаря вам я скоро женюсь на лучшей девушке на свете. Причем сам ее отец на этом настаивает, чего я уж точно не ожидал. Рита покачала головой. Если к тридцати годам взрослый мужик верит в сказки, то здесь остается только бросаться в него горстями психиатров. А вам в голову не пришло, что женитесь вы не благодаря мне, а благодаря себе самому? Вы умный, состоятельный, симпатичный в конце концов. Что странного в том, что хороший отец желает для дочери такой партии? Вы считаете меня симпатичным? Конечно. Рита сначала сказала, а потом стушевалась. Вряд ли такие разговоры вообще приемлемы. Но как-то само собой вырвалось, потому что было очевидно, да и по ее мнению, Биг Боссу нужна была моральная поддержка. Потому она со всей уверенностью повторила: Я думаю, вы достаточно привлекательны и производите хорошие впечатления для того, чтобы брак по расчету со стороны не выглядел таковым, честное слово. И потому никакой дополнительной удачи не вижу, хоть убейте. Я удивлена, как вас до сих пор насильно не женили. Эм, ну ладно. Спасибо, Маргарита. Быть может, действительно совпадение. Но оптовикам я все таки сам позвоню. Тут дело не в удаче, просто звонок от меня, они вас примут серьёзней. Да как прикажете, вы босс. Пойду вам кофе приготовлю. Надеюсь, вы не отравитесь от того, что не приготовили его сами. Не отравлюсь. И закроем эту тему с привлечением удачи, потому что ваши насмешки не смешные. Он наконец-то смог улыбнуться. Риты и потом Когда в деталях обдумывала этот разговор, не нашла в чем себя упрекнуть. Даже наоборот, была довольна. Кажется, она научилась направлять эмоции шефа в нужное русло, но при том и палку не перегибать. Ну а то, что иногда они упоминают личную жизнь, тоже не ее вина. Она определенно ему нравилась. Матвей даже подумал, что если бы Маргарита не распространяла повсюду везение, которое так рьяно отрицает, то такого секретаря он и после испытательного срока оставил бы. Не лебезит, но и не наглеет. Правильно и своевременно реагирует, выглядит достаточно презентабельно, но не пустышка. Такую и в спутнице жизни можно нанимать, если бы у него уже не было варианта получше. И ведь сама она считает Матвея привлекательным или не считает, а просто поддержала. все таки Зорину очень с ней повезло. Эта мысль, пришедшая уже во второй раз, еще не портила Матвею настроение, но уже настораживала неуместностью. Ближе к вечеру позвонила Наташа. "Мой сегодня в командировке. Ты как насчет небольшого постельного загула?" Я Матвей до этого звонка вообще про нее будто забыл. "Я женюсь скоро, Наташ". И "Боишься, что нас застукают?" "Нет." Он действительно об этом не подумал до того, как она спросила. Просто женюсь ведь. Любовь, верность и всё такое. А я семь лет замужем, из которых два года сплю с тобой. Так что спасибо за новости и давай к делу. В девять у тебя? Матвей пожал плечами, как если бы Наташа могла это видеть. В конце концов, он к Веронике еще не успел проникнуться до такой степени, чтобы все привычные мосты сжигать. Наташа никогда не доставляла ему проблем и вряд ли собиралась. Свой брак она называла счастливым и, кажется, сама в это верила. Ей только изредка нужно было выбираться и отвлекаться, чтобы в остальные дни наслаждаться счастливой семейной жизнью. Матвей никогда не думал осуждать, но и на себя не примерял. И потому чуть было не согласился, но перед глазами вдруг всплыло улыбчивое лицо Симакова, в мыслях пронеслись обрывки фраз. Да уж, за таким прожжённым дельцом не заржавеет и слежку за Матвеем устроить. И тогда все его планы улетят к псу под хвост. Нет, Наташ, больше встреч не будет. Жаль, она вздохнула, но без особой тяжести. Поздравляю тебя, Матвей. Желаю счастья здоровья там в личной жизни и море бабла. Но номерок мой на всякий случай не удаляй. Поверь, ещё возникнет мысль его набрать. Пусть не сегодня и не завтра. Прощай, Наташа. Он сразу удалил ее номер из списка контактов, хоть и чувствовал разочарование. Их вообще ничего не связывало. Как в первый день знакомства в баре они начали с секса, так и впоследствии только для этого и встречались. Они даже толком ни разу не разговаривали. Но Матвей все равно чувствовал неприятное ощущение разрыва с человеком, к которому привык. Однако лучше так, чем если Константин Симаков его застукает с любовницей. Вместо этого он набрал номер Вероники и предложил вечером прогуляться по городу. Как и в пятницу, она соглашалась на все, но без восторгов. Матвей из кожи вон лес, чтобы выглядеть галантным и внимательным. Он заехал за Вероникой, отметил ее внешний вид приготовленным комплиментом, повез на центральную площадь, чтобы показать местные памятники зодчества и фонтаны. Вероника выдавливала из себя улыбку и вежливо поддерживала любой разговор, но Матвей не мог не замечать, что ей бесконечно скучно. Через час мучений они заняли столик в ресторане, а там уже немного уставшая Вероника перестала делать лицо. Ты потрясающий, Матвей, правда? И у меня нет ни одной претензии к тебе. Но я не думаю, что мы обязаны ходить на свидание. Я отцу уже сообщила, что сделка будет Раз у нас все обговорено, то завтра утром подадим документы в ЗАГС. Если не форсировать специально, а у отца в этом городе не такие уж большие связи, то свадьбу назначат примерно на конец ноября. Через месяц. Матвей не знал, то ли радоваться, то ли пугаться такой спешки. Ну да. Папа все организует, за это не волнуйся. И все?» Нам с тобой всю жизнь вместе жить. Но тебя даже свидание не интересует. Не думаешь, что нам неплохо было бы узнать друг друга поближе? За всю жизнь и узнаем? Она очаровательно улыбнулась. Ты не принимай на свой счет, И будущее у нас будет светлым и праздничным. Я умею держать себя в руках, и ты, как вижу, тоже умеешь. Лучшая гарантия идеального брака. Матвей Хоть именно этого и хотел в идеале, все равно немного терялся в эмоциях. Вероника ему тоже нравилась и внешностью, и характером. Она вообще была из разряда высококлассных, элитных дам, которые взвешивают каждое слово и не будут трепать нервы по пустякам. Он принял ее правила игры и тоже перешел на деловой тон. Хорошо. Конец ноября подходит. На выходных едем к моей матери, она будет счастлива. Мне нужно говорить или делать что-то особенное, чтобы ей понравиться? Нет. Ты совершенно точно ей придешься по душе. Матвей не стал оглашать, что мама обрадуется вообще любой партии, способной к дету рождению. Мне следует познакомиться с кем-то из твоей родни? Можем слетать в Москву. Не надо. Все на свадьбе на тебя посмотрят, их мнение отец все равно спрашивать не станет. Еще какие-то дела. Я думал оформить на твой местный адрес ежедневную доставку цветов. Не будет лишним? Она подумала пару секунд. да, можно. Ужины в ресторанах дважды в неделю. Устроит? Вполне. Брачный договор. Вероника на мгновение замерла и пристально посмотрела ему в глаза. Договор? Ну да. Матвей после этого обмена формальными договоренностями удивился ее реакцией. брачный контракт. Его лучше составить до свадьбы. А зачем он нам? Матвей опешил окончательно. Ну, на случай развода, раздел имущества, прописать какие-то пункты. Она вдруг рассмеялась да так звонко, что посетители за соседним столиком начали оглядываться. Потом наклонилась, упёршись локтями в стол. Матвей Да не будет никакого развода. Неужели ты думаешь, что отец стал бы в холостую время на тебя тратить? Если мы сейчас женимся, то все, Ты любимый зять, семья и наследник всего бизнеса. Тебе передадут постепенно все дела. Сначала здесь всю договорную территорию и отель, а со временем, когда тут все устаканится, наймем управляющих и переберемся в Москву. Это не произойдет быстро, но уж точно произойдет. Пусть даже через десять или двадцать лет, папе почти пятьдесят. Он уж точно не собирается умирать, пока не найдет себе достойного преемника. Так вот, ты и есть преемник. Неужели сразу не понял? Матвей вдруг почувствовал, что высокий потолок в зале ресторана стал чуть ниже и все опускался, опускался, давя на голову. Ты хочешь сказать, что если мы с тобой решим развестись, Я не знаю, мало ли какие причины могут возникнуть, то он нам не позволит. И как же интересно. Позволит, конечно, она развела руками, а потом убьет тебя за то, что потратил его время. Прирежут в подъезде и дело с концом. Ты выиграл в лотерею, Матвей. Но от приза отказаться тебе не дадут. Так что если у тебя есть какие-то сомнения, то лучше остановиться сейчас, до того, как взял лотерейный билет в руки. Потолок лёг на макушку. Тяжёлый собака, невыносимо тяжёлый. Матвей даже голову немного наклонил, но тяжесть не исчезла. Вероника, кажется, я должен поблагодарить тебя за честность. Благодари, равнодушно ответствовала она. Если заведёшь любовницу, я промолчу. Сама я любовника заводить не планирую, но если такое случится, об этом никто, включая тебя, не узнает. Отец не станет вмешиваться в эти вопросы. Ему нужен хороший зять, то есть отличный бизнесмен, а наши личные дела останутся личными делами. Конечно, будет неплохо, если я забеременю, можно и до свадьбы никто возражать не станет. Хоть сегодня начнем пробовать, если пожелаешь. А завтра утром идем подавать заявление. Ты как? Не передумал? Ответ был трудным, тяжелым. как сам этот потолок, но очевидным. Матвей никогда в романтику и не верил, а Вероника в очередной раз доказала, что будет ему самой лучшей супругой. Она была чем-то наподобие андроида с идеально прописанной программой, потрясающая в своем самоконтроле. Хоть сегодня ребенка делать. М да. Идем. На ночь домой Веронику он приглашать не стал. Она права. Впереди еще вся жизнь, чтобы друг другу надоесть, так зачем начинать заранее? Вместо этого посадил девушку в такси, а сам, запавшись пивом, отправился в другую сторону. Ему непременно нужно было обсудить кардинальные изменения своей судьбы с лучшим другом. Игорь внимательно выслушал, но поздравлять не спешил. Куда ты вляпался, приятель? Куда ты вляпался? Ты ведь сам меня учил, как ее сердце завоевать. недоумевал Матвей. Вот именно, завоевать сердце. Я за любовь, с примесью расчета, а не за расчет с примесью обязательств на всю оставшуюся жизнь. Ты ведь даже ей не нравишься. Нравлюсь, не сдавался Матвей. Ровно настолько, насколько она нравится мне. Убьют меня только в случае, если я с ней разводиться соберусь, а я не собираюсь. А если влюбишься? Хорошо, если в жену, но в жизни всякое бывает. Я ведь тебе объяснил про любовницу. Эх, похоже, зря Наташу отшил. Надо ее как-то заново отыскать. Да погоди ты, погоди. Игорь почему-то сильно расстроился. Я не про Наташу сейчас, а про настоящую любовь. Когда хочешь женщину при себе всегда держать, а не в любовницах. Это как Зачем? Игорь нервно отмахнулся, но Матвей в самом деле мысли друга не понял. Единственная женщина, которую он не отказался бы держать вечно при себе, Маргарита Миронова, уже почти зорина, но это мимолетное желание связано совсем с другими обстоятельствами, а никакой какой